Страница 550, письмо 131 Сергею Николаевичу Толстому, 1860 год, сентября 24-25, октября 6-7. и Гиер. «Ты, я думаю, получил известие о смерти Николеньки. Мне жалко тебя, что ты не был тут. Как это не тяжело. Мне хорошо, что все это было при мне, и что это подействовало на меня, как должно было». Не так, как смерть Митеньки, о которой я узнал в Петербурге, вовсе не думая о нем, примечание первое. Впрочем, это совсем другое дело. С Митенькой были связаны воспоминания детства и родственные чувства, и только. А это был положительный человек для тебя и для меня, которого мы любили и уважали больше всех на свете. Ты это знаешь, эгоистическое чувство, которое последнее время приходило, что чем скорее, тем лучше, а теперь страшно это писать и вспоминать, что это думал. До последнего дня он своей необычайной силой характера и сосредоточенностью делал все, чтобы не быть мне в тягость. В день своей смерти он сам оделся и умылся, и утром я его застал, одетого на кресле. Это было часов за девять до смерти, что он покорился болезни и попросил себя раздеть. Первое было в Нужнике. Я вышел вниз, и слышу, дверь его отворилась, Вернулся, его нигде нет. Сначала я боялся войти, он не любил, но тут он сам сказал «помоги мне». И он покорился, и стал другой, кроткий, добрый, этот день не стонал. Про кого не говорил, всех хвалил, и мне говорил «благодарствуй, мой друг». Понимаешь, что это значит в наших отношениях? Я сказал ему, что слышал, как он кашлял утром, но не вошел из ложного стыда. Напрасно, это бы утешило меня. Страдать он страдал, но он только раз сказал дня за два до смерти, что ужасной ночи без сна. К утру давит кашель месяц, и грезится бог знает что». Еще такие ночи две — это ужасно. Ни разу ясно он не сказал, что чувствует приближение смерти, но он только не говорил. В день смерти он заказал комнатное платье, и вместе с тем, когда я сказал, что ежели не будет лучше, то мы с Машенькой не поедем в Швейцарию, он сказал «Разве ты думаешь, что мне будет лучше?» таким голосом, что видно, он чувствовал, но для меня не говорил, а я для него не показывал. Однако с утра я знал, как будто и все было у него. Он умер совсем без страданий, наружных, по крайней мере. Реже-реже дышал, и кончилось. На другой день я сошел к нему и боялся открыть лицо. Мне казалось, что оно будет еще страдальческие, страшнее, чем во время болезни. И ты не можешь вообразить, что это было за прелестное лицо с его лучшим веселым и спокойным выражением». «Вчера его похоронили тут. Я одно время думал перевести, телеграфировать тебе, да раздумал, нечего ковырять рану. Мне жалко тебя, что тебя известие это застанет на охоте, в рассеянности, и не прохватит так, как нас. Это здорово. Я чувствую теперь то, что слыхал часто, что, как потеряешь такого человека, как он для нас, так много легче самому становится думать о смерти». «Твое письмо пришло в самую минуту, как его отпевали. Душ да не будешь поливать с ним». Два дня до смерти читал он мне свои записки об охоте, и много говорили о тебе, примечание второе. Он говорил, что ты всем от Бога сделан счастливым человеком и сам себя мучаешь. Я только на второй день хватился сделать его портрет и маску. Портрет уже не застал его удивительного выражения, но маска прелестна». «Я едва ли приеду в Россию, прежде чем ты сюда приедешь. Приезжай, пожалуйста». Мужикам, погорелым, вели дать лесу из рощи, из мельничного осинника, сколько нужно им. «Я теперь с Машенькой на берегу моря и стараюсь заниматься, но не идет. Я в письме тетеньке не означил числа». Примечание четвертое. «Он умер 20 сентября нашего стиля в 9 часов вечера». «Я уверен, что тебе не будет ездиться на охоте, особенно в Щербачевке, получив это письмо. Брось все и приезжай сюда с Машей и Гришей непременно». Примечание пятое. Климат и природа здесь действительно лучше, чем можно вообразить. Утро вечера мудренее, и, подумав здраво и вспомнив Николенькино правило «никогда не советовать», я решил, что то, что я писала о привезении Маши и Гриши, это вздор, потому что я ничего не понимаю в этих делах. У Дмитрий Николаевич Толстой умер 22 января 1856 года. Толстой находился в это время на военной службе в ракетном заведении. Примечание второе, перевод с французского, начитанное в тексте письма. Примечание третье. Очерк охоты на Кавказе. Четвертое. Смотри, том шестидесятый, номер 180. Пятое. Маша, Мария Шишкина, Гриша, сын Сергея Николаевича Толстого и Шишкиной. Конец примечаний.